Глава 37. Очередной ритуал. Для выбранного мной ритуала мне нужна была колода обычных игральных карт, но купленная именно у продавца мужчины. Сдачу от покупки брать не разрешалось. Еще надобно было приобрести новое зеркало, чтобы в него никто до ритуала не заглядывал, черные нитки и швейную изогнутую иголку, Свечи черного цвета. За черными свечами тоже пришлось побегать. В храме их искать было бесполезно, поэтому я поехала на другой конец города в небольшой частный свечной магазин. На прилавке было представлено несколько вариантов черных свечей. Скажите, обратилась я к продавцу, а какие из них внутри белые? А вам упрятать что-то надо? Тогда ваш выбор полностью верен. Если собираетесь прятать, то свеча внутри белая должна быть, а сверху черным воском покрыта. Вот эти подойдут. Сколько вам? Девять, давайте. Может, не один раз они мне понадобятся. Купив все необходимое, я приплелась домой без ног и с головной болью. И только я наполнила ванную и начала раздеваться, чтобы в нее погрузиться пискнул телефон, возвещая, что пришло сообщение. Мысль, что это Влад, и что он передумал насчет расставания, и что он полетит со мной на Тенерифе, так меня воодушевило, что я бросилась к телефону, как пантера, на свою жертву. Но сообщение оказалось от Таисии Викторовны. Черт, я совсем забыла про арбалет. Теперь надо тащиться за ним на другой конец города». Подумала я с сожалением и окончательно расстроилась. Я уже стала натягивать на себя джинсы, когда в голову пришла замечательная идея. Стоя в одной брючине, я набрала телефон Радмила. В зависимости от того, что он мне скажет, я либо сниму вторую, либо надену первую. Или это получится наоборот? Сниму первую и надену вторую? Точно. Вот так правильно. «Какие глупости мне все же иногда лезут в голову», — подумала я. Пока все эти размышления о правой и левой штанине крутились в моей голове, в трубке давно уже олёкал Радмил. «Феня, тебя не слышно. Что-то хрюкает. Я сейчас перезвоню». И он отсоединился. Через секунду номер его телефона высветился на моем дисплее. «Привет. Ты готов?» «К чему?» «К снятию твоей зависимости, балда». «Конечно, можно уже приезжать?» «Ух, шустрый какой!» «Хотя, чему я удивляюсь?» Горько заметила я. «Наш пострел везде успел». «Феня, у тебя что-то случилось?» Поинтересовался он. «Ты не сможешь мне помочь?» «Случилось. Меня все бросают». «Кто все?» «Я не бросал, ты сама от меня ушла». «Ну да, ну да». Задумчиво произнесла я и продолжила. «Короче, я тебе сейчас пришлю адрес. Ты по нему прокатишься? Тем более у тебя машина, и это не составит тебе особого труда. А то я на такси не успеваю зарабатывать». Я замолчала, потому что потеряла нить разговора, переключившись на такси. «Алло, Фенечка, тебя опять не слышно!» Надрывался звуковой динамик моего телефона. «Здесь я. Задумалась просто. Значит, съездишь, адрес я сейчас пришлю, возьмешь арбалет и расплатишься. Ясно?» «Ясно. Съездить, взять, расплатиться. А можно уточняющий вопрос?» «Валяй». «Арбалет зачем?» «Чтобы тебе башку прострелить». «Неплохой план. Так я поехал?» «Да». Возьмешь оружие, и завтра в районе пяти вечера можешь выдвигаться ко мне. К тебе это куда? На старую квартиру? Нет, я у мамы сейчас живу. Помнишь адрес? У меня записан. Вечер мой был посвящен медитации и отдыху. Спала той ночью я великолепно. Фрея с этими многочисленными переездами поменяла свой кошачий взгляд на то, что кошки привыкают к месту проживания, а не к хозяину. И решила держаться поближе ко мне. Поэтому всю ночь проспала у меня под мышкой. К пяти часам приехал Радмил с арбалетом. Радмил, я берусь тебе помогать, но и ты должен себе помочь. Во-первых, это безусловная вера в ритуал. Во-вторых, Истинное намерение и желание избавиться от игровой зависимости. Без этих двух условий, скорее всего, все мои действия не дадут нужного результата. Феня, о чем ты говоришь? Я все понимаю, я готов. И вера, и желание у меня огромные. Тогда через час выдвигаемся в лес. Хорошо, что не на кладбище ночью, но если надо, то я и туда готов. Обойдемся без кладбищенских страшилок. Еще час мы плутали по лесу в поисках нужного нам места. Когда я, наконец, остановилась на небольшой поляне с растущим посередине деревом, солнце как раз клонилось к закату. Ты из арбалета стрелять умеешь? Нет, откуда такие навыки у врача? Значит, научишься. С этими словами я достала оружие из сумки. На то, чтобы понять, как заправляется тот самый болт, как взводится и так далее, ушло еще немало времени. Но основное время мы с Радмилом потратили на саму цель. Ему необходимо было прострелить из арбалета бубнового туза, подвешенного мною на дереве. Для этого нужно было не просто научиться справляться с ним, но и обладать некой техникой и меткостью. Может, в этом испытании для Радмила тоже заключался некоторый смысл. Потому как от бесконечных попыток попасть в цель при повторном натяжении тетивы на пальцах появились мозоли. И с каждой новой попыткой ему было все сложнее и сложнее. Руки его тоже устали держать арбалет весом около пяти килограммов. Он уже начал приходить в отчаяние. «Феня, я устал». Я не попаду в эту карту никогда. Мне надо хотя бы два-три урока взять у мастера. Нет времени, Радмил, на уроки. Давай так, ты сейчас отдохнешь? Посиди или лучше пройдись по лесу. Настройся. Настройся на то, что как будто бы ты уже умеешь метко стрелять. Когда возьмешь арбалет в руки, ты ни о чем не думай. Очисти свою голову от мыслей о неудачах. «Будь уверен в том, что ты сейчас попадешь. Сконцентрируйся на тузе и нажми на курок. Главное, верь, что у тебя получится, независимо от того, умеешь ли ты это делать или нет». Радмил возражать не стал, а, опустив голову, медленно побрел в лес. Через 20 минут он вернулся. Лицо его было спокойно и не выражало никаких эмоций. Я пристально посмотрела ему в глаза. Он не отвел их. Так мы постояли минуту, может, меньше, и я поняла, что сейчас он попадет с первого выстрела. Его взгляд говорил о том, что он тоже это знает. Совершенно хладнокровно он вскинул оружие на плечо, быстро прицелился и выпустил болт. Мгновение, и он оказался в самом центре бубнового туза. «Я верила в тебя. И в то, что ты сможешь», — захлопав в ладоши, сказала я. «Спасибо. Ты оказалась права. Как только я сам в это поверил, результат не заставил себя ждать. Какие наши действия теперь?» «Бери карту и идем домой. Наступает самая ответственная часть ритуала». Мы вернулись домой. Я занавесила шторы, зажгла три черных свечи. Достала купленное зеркало на подставке и поставила его в центр стола. «Радмил, я потратила немало времени, чтобы найти то, что действительно тебе сможет помочь. И вот к какому выводу я пришла. Ты сам впутался в эту историю. Тебе самому из нее и выбираться. Я лишь немного тебе помогу. Основное ты сегодня сделаешь сам». Как скажешь, но я же не обладаю такими способностями, что есть у тебя. Как же тогда я... Не сомневайся. Тут нет места сомнению. Есть только твое желание и вера в свои силы. В то, что преград в реализации твоего желания быть не может. Я считаю это ошибочное мнение, что все игроки слабаки. На самом деле, все игроки имеют большую волю. Это испытание в виде игромании дается не просто так. В жизни нет ничего случайного. Уже во время рождения душа выбирает судьбу, поэтому любой путь ведет к совершенству. И слабому человеку большие трудности не даются. Поэтому, преодолев их, ты станешь намного сильнее. Закончив свой спич, я положила перед ним листочек со словами. Выучите заклинания наизусть. Затем, смотря на себя в зеркало, произнеси их девять раз подряд. Да не просто бубни, а вникай в их смысл. Наполни их верой и своим желанием избавиться от напасти. Я поставила себе стул у окна, села на него с фрей на руках и стала за ним просто наблюдать, никак не участвуя в этом действии. На четвертом или пятом чтении Радмил стал произносить текст как-то по-другому. Я чувствовала. Его сила и воля возрастают с каждым разом. «Мне свобода вечная от брата твоего, от беса азартного, что на плече моем сейчас сидит», — шептал Радмил. Фрея забеспокоилась, стала шипеть и выгибаться у меня на коленях. «Волею твоею, зеркальник, чёрт, с меня сойдёт, в зеркало уйдёт. Назад дороги не найдёт», — продолжал он. После того, как заклинание было сказано нужное количество раз, я дала Радмилу чёрную тряпку и сказала, чтобы он сам завернул в неё заговоренное зеркало и, обвязав его чёрными нитками, залил узелок свечным воском. «Что теперь делать, Фень?» Я дала ему полукруглую иглу и черные нитки. Теперь рви простреленного туза на четыре части и зашивай кусочки карты куда-нибудь в одежду. Дальше после сделанной работы нужен откуп. Произнесла я, не вставая со стула. Иди на перекресток, оставь там зеркало, огарки свечей и горсть монет. Скажи оплачено и уходи, не оборачиваясь. И еще. Завтра надо дать монету любому знакомому или незнакомому игроку со словами «возьми», Радмил играть бросил, а ты забери себе его выигрыш, да будет так. Останься, сразу не уходи, посмотри за этим человеком. Если он сразу выиграет, то все. ритуал помог, и ты свободен. Теперь иди. Спасибо, Фейн, я позвоню потом. Не благодари. Жду звонка.